Отчего воробей прыгает Когда-то воробьи не только быстро летали, но и очень быстро бегали по земле. Но однажды воробей случайно залетел в королевский дворец, а в это время во дворце шел пир. Король и его придворные сидели за столами, уставленными всевозможными яствами. Воробей вспорхнул на подоконник, свесил вниз головку и восторженно прочирикал. «Какое отличное общество, Чирик! Какая честь взирать на такой пир!» И вдруг воробей увидел, что по королевскому столу ползает самая обыкновенная пчела и поедает сахарные крошки. «Ах, как возмутился такой дерзостью воробей!» как раскричался, как расчирикался. «Она разбойница. Она осмеливается вкушать от королевских яств ранее самого короля. Ее надо казнить за такую дерзость, чирик!» На это пчела ответила воробью. «Ты сам разбойник. Ты крадешь рисовые зерна раньше, чем человек успеет собрать урожай со своего поля. А ты крадешь с королевского стола крошки. зашумел воробей. «Ты грабительница! Это знают все!» «Я тружусь! Я тружусь!» — жужжала пчела. «А ты живешь чужим трудом! Чужим трудом!» И так они долго спорили, но никак не могли сговориться. Тогда пчела сказала. «Пусть рассудит наш спор человек. Он самое мудрое существо на свете. и они полетели в ближнюю деревню, где жил в старом покосившемся домике бедный крестьянин. Крестьянин выслушал обоих и сказал. «Права пчела, ведь короли никогда не заботятся о своей пище, за них все делают другие. А крестьянин, прежде чем вырастить урожай, много и долго трудится. Значит, весь урожай до единого зернышка должен принадлежать крестьянину». Рассердился воробей, что вышло не по его, нахохлился и погнался за перепуганной пчелой. Э! э, э, э сказал крестьянин, да, <Engagement> да ты и верно, разбойник! Чего доброго ты еще заклюешь беззащитную пчелу? Сделаю же я так, чтобы она хоть на земле не боялась тебя. И с этими словами он схватил злого воробья и связал ему ноги. С тех пор воробей и ходит в припрыжку.